Глава 24. Разведка боем. Итак, я нашёл то, что искал. Или будет вернее сказать, что я нашёл что-то ненормальное. Но с учётом того, что именно что-то ненормальное искал, получается, что искомое найдено. Осталось придумать, что с этим делать. Я кратко смотрелся влево-вправо продолжая делать вид, что увлечён творящимся на экране. Само собой, я ничего не увидел. Вокруг не стояли рядами хмурые молчаливые фигуры в чёрной одежде, раскрашенной голубыми и розовыми пятнами. С окружающих крыш не смотрел на меня десяток винтовочных стволов, ожидая, как же я отреагирую на увиденное. В небе не висел, перебирая воздух лопастями, «Ганн Шип», готовый дать по мне залп. Улица ничем не отличалась от остальных. Нигде больше не было видно ничего похожего на эти цветные пятна. Даже на секунду создалось ощущение, что мне показалось, и на самом деле это просто ошибка какого-нибудь маляра, производственный дефект или что-то ещё. Но стоило снова сосредоточить взгляд на пятнах, и стало понятно, не никакой это не дефект, не брак и не ошибка. Это можно было бы списать на них в любом случае, кроме одного. И этот один случай как раз мой потому что несколько часов назад я сам закрашивал подобные пятна на своей рейдовой одежде. Один в один такие же, только цвета другие. На экране очень вовремя сменился видеоряд, и я побрел прочь, делая вид, что увидел все, что мне было интересно. Для этого даже не приходилось сильно стараться, ведь так оно и было. Метки светлячков. Интересно, что они значат? У моего спектра их то ли не было, то ли я не обращал на них внимания, то ли они находились где-то, где не было меня, В сети никакой информации о подобных метках я не нашёл. Никто из девчонок не упоминал о них тоже. С большой долей вероятности я столкнулся с чем-то местечковым, чем-то, что имеет место только здесь. Если не конкретно на этой улице, то как минимум в этом районе. И это звучит разумно, если вспомнить, что это за район и какие городские легенды вокруг него ходят. Осталось только понять, чем эта находка может обернуться конкретно для меня. Будет ли она мне полезна? Будет ли она для меня опасна или вообще не будет иметь ко мне никакого отношения? От ответа на этот вопрос зависело слишком многое, чтобы пускать его на самотёк. Я усиленно обдумывал его всю дорогу обратно до гостиницы, но так и не смог придумать ничего чёткого. У меня не возникло ни единой мысли, почему местные светлячки могли оставить пометки в виде цветов своего спектра, да ещё и в таком месте, чтобы, только зная, куда смотреть, их можно было бы увидеть. Я бы еще понял, если бы они просто метили стены, как бы заявляя о себе, в стиле всяких уличных банд, которыми, по сути, они и являлись. Но нет же, явно оставляли метки сугубо для понимающих. Как предупреждение? Как обозначение чего-то? Как что? Хрен знает, ответа нет. Я так и не смог придумать ни единого внятного объяснения, зачем бы им захотелось лезть на такую высоту и оставлять там свои метки. А если что-то непонятно, лучше держаться от него подальше. Как знать, может быть, таким образом местные светлячки метят точки, опасные для входа? Точки, за которыми ведут наблюдения мотыльки? С равной степенью вероятности всё может быть и точно наоборот, но проверять не хотелось. 50% в моём случае — это слишком много. Поэтому я выбросил помеченную улицу из головы, запретив себе даже думать о ней. Благо, у меня было ещё немало путей проникновения в Ноктус. Артия в гостинице недобро покосился на меня, когда я вернулся, но промолчал. Кажется, я со своей краской доставил неудобство не только самому себе. Да наплевать. Главное, что пока я гуляла по городу, комната уже проветрилась и больше не пыталась меня убить ядерными запахами. Одежда высохла тоже, и хоть и превратилась по ощущениям в нечто среднее между картонной коробкой и рыцарскими доспехами, зато стала полностью отвечать моим запросам. Нигде ничего не потрескалось, не осыпалось, ткань осталась чёрной. До поры до времени, конечно. Скорее всего, после первой же стирки большая часть краски просто слезет хлопьями. Но мне надолго и не надо. Мне надо на день, максимум два. Время до ночи я скротал в гостинице за просмотром телевизора, по которому крутили в основном репортажи об очередных успехах крупных корпораций в той или иной области. Когда на город опустилась ночь... Наза окном, наконец, стемнело, я выждал для верности еще час, после чего стал собираться. Рейдовая одежда после моих манипуляций почти не отличалась по виду от обычной гражданской, тем более в ночной темноте, так что ее я и надел. Что в городе, что в Ноктусе, мне не стоит показывать свое отношение к моему спектру, пусть и оставленному в другом районе. Вряд ли они этому обрадуются. А что до того, что яркие пятна призваны идентифицировать светлячков в Ноктусе на случай, если им понадобится помощь, так я ни на кого и не надеялся. Мне просто не на кого. Я здесь один. В принципе, можно было бы и не надевать рейдовую форму, и пойти в обычной гражданской одежде, ограничившись только маской, но у меня не было уверенности в том, что она сможет выполнять функции рейдовки. Вдруг там используется какая-то особая уличная магия, И простая одежда не сможет проводить свет и защитить меня от ТТ. Ведь я, по сути, так ничего о ней не выяснил. Не до того было. Да и, надо думать, в сети не будет информации о снаряжении, которое использует нелегальные бандформирования. Я открыл окно и выглянул наружу. На улице царила ночь, и хотя город не спал и едва слышно гудел с соседних улиц, под окном было пустынно. Гостиница очень удачно выходила окнами в неширокий переулок, а я очень прагматично выбрал номер всего лишь на втором этаже, откуда при желании можно было бы просто выпрыгнуть. Но выпрыгивать в темноту, не видя, куда приземляюсь, я, конечно, не стал. Вместо этого я достал свой проводник и превратил его в роуп-дарт. Вспомнил, как махал руками на высоте четвертого этажа, пытаясь ухватиться за перекладину в нескольких метрах от себя, и захотел этого еще раз. Только на этот раз выбрав с целью дверную ручку, ничего более подходящего в номере найти не удалось. Оставалось только надеяться, что она меня выдержит. По крайней мере, когда я проверял, пытаясь повиснуть на ней и подёргать, она держала. Наверное, волшебная световая верёвка выдержала бы меня и так, но проверять мне не хотелось. А вдруг нет? Поэтому быстро пропустил её между ног и за плечом на манер вязки дюльфера, встал на подоконник спиной к улице, и отпрыгнул назад, заранее сжавшись в ожидании яичницы. Однажды мне уже пришлось дюльфирять со склона, потом три дня ходил по ковбойски, расставив ноги рогаткой. Но в этот раз всё было намного проще. Я даже ничего не почувствовал. Световая верёвка обхватила меня плотно, как стропы плотной обвязки, и никакого дискомфорта я не почувствовал. Мало того, я даже забыл стравливать верёвку в ожидании боли, но всё равно потихоньку спускался вниз, словно она само собой растягивалась. А может, так оно и было. Смоталась же она сама в рукав мне тогда, на строительных лесах. Через несколько секунд мои ноги коснулись бетона, я ещё раз быстро оглянулся, убедился, что меня никто не видел, и предстоял, что верёвка сматывается мне в рукав. Секундный блик, заблудившийся в ночи солнечного луча, и нож юркой змейкой скрылся у меня в рукаве и пристроился на своём месте. Уже не под пульсом, а прихваченный к предплечью двумя матерчатыми лентами, которыми я оборачивал ботинки. Через десять минут вороватого осторожного бега вдоль здания я уже стоял у выхода в Ноктус. Возле того выхода, у которого я так и не смог найти ни единой камеры, сколько ни старался. Кажется, это был третий из тех, что я за сегодня посетил. Скрывшись в густой тени переулка я внимательно смотрел улицу, снова никого не увидел, хотя по пути сюда я не раз сталкивался с людьми, и вынужден был прятать лицо за срезом капюшона и всячески делаться максимально скучным и неинтересным человеком. Пока что всё складывалось удачно. Но это только самое простое. Я подбежал к столбам светового барьера, доставая на бегу энкодер из кармана штанов. Приложил его к столбу, стараясь не коснуться ненароком световых лучей, и свободной рукой шустро натянул на голову излечённую из-под ремня маску. Спустя несколько секунд лучи света погасли, и я, не теряя времени, шагнул на территорию Ноктуса, возвышающуюся по ту сторону черными массивными шпилями. Нож уже был у меня в руке, и я приподнял его над головой, освещая максимум пространства перед собой. Я уже знал, что лоу видны только при свете, поэтому секунду постоял, проверяя, не ждет ли меня тут засада. Обернувшись еще раз и вторично приложив энкодер к столбу, чтобы СБ вернулся к работе, я шагнул вперед по черному бетону. Сквозь фильтры маски в нос снова забился запах миндаля. Но кто с уже не казался чем-то страшным и опасным. Во всяком случае, не страшнее или опаснее заброшки, на которых мы иногда зависали по ночам, поля костры и распивая пиво из полторашек. Не всегда это заканчивалось добром, но и ничего действительно опасного ни разу не произошло. Помню на девчонок я двигался посередине дороги, Чётко по узенькой тропинке лунного света, замороженного в чёрном бетоне. Но кто смолчал Здесь было так тихо, что я слышал собственные шаги, и даже будто бы собственное сердцебиение. Тихо и спокойно, как на кладбище. Если бы я ещё знал, что ищу... Говоря честно, я не сильно-то надеялся на то, что мне удастся добраться даже до этого пункта плана. Когда я всё это придумывал, даже это казалось чем-то сложным и недостижимым. Какое ж там продумывание дальше? Я-то думал, доберусь до Ноктуса, а там как-нибудь сам. Сам, ага. Я усиленно вертел головой по сторонам, пытаясь разглядеть или какие-нибудь зацепки, которые привели бы меня к дочери ночи, или летящих в мою сторону Лоа. К сожалению, столкнулся я как раз со вторым. Первого Лоу я увидел, когда прошел третий перекресток вглубь Ноктуса, или вернее, будет сказать, первого и второго потому что они висели парой, словно держать за руки. Я понадеялся проскочить мимо них незамеченным, но не вышло. Несмотря на то, что между нами было метров пятьдесят, они как-то учуяли меня и поплыли мне навстречу. Я чертыхнулся и опустил нож на веревке начиная его раскручивать. В этот раз рядом со мной никого не было, так что я не боялся задеть девчонок своим световым вертолётом. Подпустив Ло поближе и как следует раскрутив нож, Я сменил плоскость, отправив его по широкой дуге перед собой, словно огромной косой махнул. Световой клинок рассёк Лоа пополам, одного за другим, и они истаяли в воздухе клочьями чёрного дыма. Что ж, это было нетрудно. Если так пойдёт и дальше... Но дальше так не пошло. На следующем перекрёстке ко мне устремились уже пять Лоа, три с одной стороны, два с другой. Причём на этот раз я даже не увидел их висящими в воздухе. В моё поле зрения... Они попали уже в полёте, уже стремящемся в мою сторону. Чертыхнувшись, я быстро прикинул расстояние до тех и до других и прыгнул к тем, которых было трое, раскручивая нож на верёвке. Они были ближе. Резкий мах и ло растаяли клочками дыма. А я резко развернулся, отмахиваясь от тех, что приближались сзади. Минус ещё два. Итого уже семь. Зарубки, что ли, начать ставить? На чём вот только вопрос? Если они дохнут так легко то мне понадобится черенок от лопаты, никак не меньше. На следующем перекрёстке я столкнулся уже с десятком теней. И самое плохое — в этот раз они атаковали не двумя группами, а сразу четырьмя, разделившись в неравных пропорциях. Пришлось воевать сразу на четыре фронта, быстро соображая, куда прыгнуть и от кого отмахнуться, и всё равно я умудрился пропустить одного из них вплотную, К счастью, я не забывал о поддержке света в одежде и даже слой краски не был помехой. Протянув ко мне руку, Лоа обжёгся яркую вспышку и шарахнулся прочь. Добил я его уже после, вернув нож в руку. На следующем перекрёстке меня встретили 15 или даже 17 Лоа. С каждым шагом становилось всё труднее. Чем дальше я заходил в Ноктус, тем больше теней меня окружало. Уже не раз, и не два и даже не десять Меня спасали лишь вспышки света от рейдовки. Что произошло бы, если бы не они, даже думать не хотелось. Да и некогда было думать. Знаю, успевает отмахиваться от десятков атакующих теней. Ло стали собираться у меня за спиной, и это было хуже всего. Слишком свежи были в памяти воспоминания о том, как за нашими спинами собирается антрацитовая толпа, способная затоптать нас насмерть и без всяких там прикосновений. Спина покрылась предательским холодным потом, Во рту пересохло. Чёрт, почему я не взял с собой воды? Хотя я всё равно бы не смог урвать даже секунды на то, чтобы попить. Никогда бы не подумал, что скажу это, но сюда бы сейчас ганшип, чтобы залил этих тварей смесью свинца и огня. Я перешёл на бег, надеясь оторваться от преследователей. На восьмом от момента входа перекрёстки дорогу мне перекрыла плотная толпа Лоа. Дальше бежать было некуда. Я снизил скорость и почти остановился, глядя влево и вправо. На соседних улицах тоже толпились ло, но там их было меньше, чем впереди. Вперёд мне путь точно заказан, назад тоже. Не здесь, по крайней мере. А вот вперёд заказан, скорее всего, везде. Зараза! Ведь так хорошо всё начиналось. Я даже решил было, что план действительно выгорит. Снова вырвавшись сквозь зубы, я свернул направо. Там ло было поменьше. Вращая Роуб Дарт над головой и опуская его на уровень пояса, то рубил, точно коса, и я ломнулся сквозь ряды ло, не оглядываясь, чтобы не видеть, как за спиной зарождается черная волна. Я и так знал, что она там есть. Путь назад закрыт, придется выходить в другом месте, где есть выход. Если я вошел через третий, значит, сейчас будет четвертый или второй. Сука, в какую сторону я побежал? Я коротко обернулся на ходу, но матовая чернота здания Ноктуса не дала ответа. Здесь все было одинаковым. «Твою мать! Только потеряться тут не хватало!» «Да, в общем-то, какая уже разница, куда бежать? Главное — выбраться отсюда!» Следующий перекрёсток тоже был заполнен Лоа, и свернуть к СБ возможности не было. Пришлось бежать дальше. Надеюсь, что хотя бы там получится выбраться в люктус. Хрен там! Опять всё заполнено! Я всё же повернулся на секунду и чуть не споткнулся. Настолько жуткой казалась волна ло катящаяся по моим следам когда под боком группа опытных светлячков это выглядит не так жутко. Да, наконец-то перекрёсток, на котором можно свернуть, и даже в нужную сторону. Проход туда закрывает всего лишь трое ло, о которых я легко снёс одним взмахом оружия. Снёс и побежал через тающие в воздухе клочки, резко сменив направление движения, для чего пришлось даже немного пробежаться по стене Ноктуса, залив светом подошвы. Нож, возвращаясь в руку, Скользнул по стене, оставляя на ней узкую, тускло светящуюся полоску. Я бежал вперёд, размахивая ножом на верёвке, как прощой, описывая вокруг себя пятиметровый круг безопасности. Лоу натыкались на сияющую карусель и таяли, таяли клочьями чёрного тумана, освобождая мне дорогу, пока наконец впереди не показались столбики СБ. Добрался. Всё же добрался. Я ломанулся к столбикам, что осталось сил, на ходу одной рукой крутя нож, а другой доставая энкодер. Добежал до столбика, прижал энкодер к нему, нервно оглядываясь и крутя в руке нож. Только бы столбик не был заблокирован. Если он сейчас окажется заблокирован... Нет, всё нормально. Световые лучи погасли. Я шагнул через границу СБ, бросая на Ноктус последний взгляд. Последний на сегодня. И увидел то, чего не заметил на бегу. Два ярких неоновых пятна на стене ближайшего к перекрёстку чёрного здания. Голубой и розовый.